А вот была история Фаворит императрицы Анны Иоанновны Бирон Был большой охотник до лошадей Венский министр при петербургском дворе Граф Остейн сказал о нем Он о лошадях говорит как человек А о людях как лошадь